Глава шестьдесят седьмая. Бент, Орегон, пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Черт, прошептало слон, когда поднос с грохотом упал на пол. Нора, слон с тобой? Открой дверь! Элис нанес еще удар, и дверной косяк затрясся. Они обе снова взглянули на фотографию Элиса с бейсбольной битой в руках, смотревшего на них со злобой. Они услышали тяжелые шаги. Элис отошел от двери фотолаборатории и взбежал по ступенькам. Через несколько мгновений он вернулся, они услышали звяканье. "Ключи", прошептало Слоан. "Это ключи". "Нет", ответила Нора. "Дверь закрывается не ключом, тут засов". Когда они услышали стук молотка, то сразу все поняли. Элис собирался выломать замок. "Он входит, Нора", "Давай за мной", сказала Нора и побежала в дальний конец фотолаборатории. Слон не заметила там другую дверь, поскольку Нора почти сразу выключила там свет, когда они вошли. Но теперь при верхнем свете она разглядела тяжелую деревянную полукруглую дверь, обшитую толстыми досками, формирующими на ней витиеватый крест. Нора повернула замок и толкнула дверь. Петли протестующие заскрипели, пока дверь не остановилась. Судя по неистовому стуку молотка, Элис слышал, как открылась дверь. Нора, оставайся в фотолаборатории, кое-что случилось, ты можешь быть в опасности. Девушка видела, что Нора колеблется и почувствовала ее сомнения. Слоан знала, что Норе хотелось поверить своему мужу. Она схватила Нору за руку и потащила ее через дверной проем в темноту. Где мы? спросила Слоан. В погребе винодельни. Погреб? Тут хранят вино, пока оно бродит и стареет. Их голоса отдавались эхом в темном сором туннеле. Они повернулись и побежали по коридору, пока хватало света из фото лаборатории. Еще через несколько шагов они оказались в полной темноте. Я оставила телефон в коттедже для гостей, простонала слон. У тебя с собой? Нет, ответила Нора. На кухне. Передвигаясь по этой пещере, они ориентировались на ощупь, касаясь руками винных бочек, стоявших вдоль стен туннеля. Наконец они вышли в большой атриум дегустационного зала. Нора нащупала выключатель и включила свет. Гирлянды лампочек под потолком замигали, освещая круглый зал. Оттуда вели три туннеля, в каждом из которых стояли дубовые бочки с бродящим вином. В середине атриума находился бар из красного дерева, предназначенный для проведения дегустаций. Массивные двойные двери были закрыты, но Слоан легко могла представить, как сквозь них льется солнечный свет, приглашая в зал гостей и ценителей вина. Слоан побежала к двойным дверям, ведущим к виноградникам, но ее остановил крик Норы. Когда она обернулась, Нора стояла у бара. Из-под стойки вытекала струйка красного вина, будто там разбилась бутылка из-под кабернея. Слуан нерешительно сделала несколько шагов и, оказавшись рядом с Норой, заглянула за стойку. На полу лежали Тилли и Ритт Марголес. Во лбу каждого из них зияло отверстие, по полу медленно растекалась лужа крови. В голове Слуан промелькнули несколько кадров. Тилли держит зазубренный нож, Элис сжимает бейсбольную биту, Аннабелли Престон баюкает свою новорожденную дочь. Они рассматривают фотографии вместе с Эриком. Ее разум затуманился. Мысли сменяли одна другую яркими вспышками, и у нее не получалось их обдумать. Когда она вновь переключилась на страшную картину перед ней, что-то еще привлекло ее внимание. «Помогите! Помогите!» Слон посмотрела на нору, но та не произнесла ни звука. Голос был слабым, и Слуан не могла обнаружить его источник. Слуан почувствовала, как Нора схватила ее за руку, опасаясь, что, возможно, Рид все еще жив. Но одного взгляда на рану на лбу мужчины было достаточно, чтобы подтвердить, что он мертв. Слуан видела достаточно огнестрельных ранений за время своей работы в отделении неотложной медицинской помощи, чтобы понимать, что с такой дырой во лбу выжить невозможно. «Пожалуйста, помогите!» Они обе посмотрели в сторону туннеля по правую руку. Мольбы доносились оттуда, из темноты.